Пусть каждый генерал возьмёт с собой по небольшому отряду и дорогу и распускает слух, что за ним идут большие войска. Надо чаять, что сие отрезвит население, в горечах предположила Екатерина. Но впоследствии, успокоившись, она решила отправить в помощь главнокомандующему Панину только одного генерал-порутчика Суворова. Едет Суворов просто, не по-генеральски. В немудрой кибитке на облучке емщик, а рядом с Суворовым старый верный слуга его. Сверх потертого обыденного мундира надет на Александре Васильевиче крестьянский армяк, куплен был по дороге. На голове крестьянская же, валенная грешневиком шляпа с узкими полями. Суворов мрачен, молчит, Поплевывает под ветер на дорогу, что-то бормочет про себя. И вдруг выкрикнет, ни к кому не обращаясь. — Помилуй Бог! Я солдат, солдат! Пылит путь дорога, тянутся скучные версты, То пашни, то болота, то пески сыпучие. Пустынно вокруг, сумрачно. Хотя бы какая-нибудь молодая кабаба в ярко-красном сарафане прошагала или весёлая диваха с светистым венком на голове порадовала проезжающих своей звонкоголосой песнью тоскливо, сумно на душе Суворов подёргивает плечами по его подвижному лицу скользят сменяющиеся быстро гримасы он то защуривает большие глаза то широко их распахнет и снова выкрикивает резким раздражительным голосом, будто спаривая кого-то или стараясь убедить себя. — Я солдат! Солдат! Приказано, выполняй! Не вознится ни слуга не понимает, что странные сии выкрики означают, но Суворов кричит, потому что этого требовала душа его. На слугу накатывает дрема. Он начинает позяьовать, клевать носом. Дремлется и Суворову. Бирмастый мужик на облучке уныло гундосит в бороду: Ай, кто пиво варил, ай кто затирал? И затем быстро-быстро скороговоркой: Варил пивошка сам Бог, затирал Святой Дух, сама матушка сливала, в купе с Богом пребывала.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 И за куда хтел по куриному? Кудах так-так-так? Куда ты едешь, дурак? По милуй бог, солдат я, солдат, приказано. Чевос? Просыпается слуга. Бельмастый имщик оборачивается на проезжающего и стеснительно ухмыляется: ги-ги-ги. Он видит гневно сверкающие глаза барина и тотчас же отворачивается, хлещет коренника вождём.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 Белобрысый брюханчик, лет шести, в большом картузе, сдвинутом на затылок, в пестрединной рубашонке с поясом, сказал, — Да тебе и палкой-то не швырнуть. Куда тебе? Помилуй Бог, швырну. Суворов сбросил армяк, мундир, шляпу, засучил рукава белейшей ярославского полотна рубахи и, приказав под воде подыматься к церкви, остался с мальчишками. Смачно чавкая баранки, ребятишки шумно принялись ставить ряхухи, разбирать палки. Ты, дяденька, хватай вот эти палки, такое самые толстые. В них поп с дичком играют. Да тебе поди и в ряхухи-то не попасть, сказал, скали зубы, всё тот же белобрысый в большом картузе брюханчик. Молодец, бойкой, улыбался Суворов, поплевал в ладони. взял самую толстую палку, отбежал к задней черте. Сам себе скомандовал: "Целься!" Прищурился. "Пли!" Да как akhнет! Рюхи, словно чёрные галки, в разные стороны аж завыли. Вот ты ксадонул. Парнишки рты разинули. "Ох ты!" прохрипел с восхищением рыжий карапуз. а другой, беспортошный, в мамкиной кофте, с длинными рукавами, сюсюкал. «Сильно, — Сильно! Сильно и ты! Тут подошел к Суворову слуга с тюречком, сказал. — Ваше превосходительство! Не отведаете ли курочки? А мальчонка смахнул к затылку спустившийся на глаза картуз и говорит. — Нет, ты не генерал. А кто же я? — Ты солдат. Неж-то генералы играют в рюхи. Хы! Суворов засмеялся. А я вот играю. А когда из-за морского врага бью? Бей, неробей! Опять прищурился на новый городок. Да как ахнет! С трех палок выщелкнул все рюхи. Крутнулся на одной ноге, сказал. А ну, кто скорее до кибитки? А ну! Да как пустился в прыпрыжку, всех опередил. — Но прощайте, пузаны! — говорил, залезая в кибитку. — Емщик! — оно припустил ошадок. — Как это ты распевал-то? Херувимы разносили, Серафимы подносили. Хе -хе. Суворов вплотную приблизился к местам, охваченным восстанием. Брошенные деревни, сожженные поместья, неубранные нивы, беспризорный скот. крестьянские обозы совсем с карбом малые толпишки вооружённые чем попало пешеходов никто на суворы не обращал внимания в одном месте разъезд гусар постречался восемь человек тоже на проезжих ни малейшего внимания и вот под вечер возле деревеньки Забойной суворов наскочил на троих конных пугачёвцев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 — Какого тебе? — Петра Федоровича Третьего. Один он у нас. — Да мы сами его, батюшка, ищем днем с огнем. Тебе по что к нему? — Яицкие вы или Илецкие? — не отвечая на вопрос, поднял голос Суворов. — Я с Яику, а эти двое оренбургские, — ответил Бородач. — А нет ни у вас проезжающие венца, либо пожрать чего? — Нет.